Глава 14 Впервые за долгое время я наслаждаюсь вечером наедине с Лили. Мы сидим в гостиной у окна, которая выходила на море. Я вижу, что она встревожилась после того, как я рассказала о поисках Томми Ротмара. Теперь крестница переживает за двоих друзей вместо одного, однако изо всех сил прячет свой страх. Последние полчаса Лили подчевала меня историями о рифе. Я подумываю о том, чтобы научиться фридайвингу. Говорит она, что это такое? Декса Дебая в нем спец. Это погружение без кислорода. Некоторые могут погружаться на 200 метров, задерживая дыхание. Нет, дорогая, прошу тебя, иначе я превращусь в невротичку. Лили улыбается мне. Ее желание поозорничать никуда не делось. А давай вид, тренироваться вместе. Когда я была маленькая, ты в Шотландии ныряла за устрицами. Тебе всегда нравилась вода. «Меня вполне устраивает мелководье. Существует тонкая граница между храбростью и безумием. Это так похоже на Джаспера. Он — идеальное сочетание и того, и другого, правда?» Я собираюсь ответить, но тут в комнату влетает Уэсли. Обычно наш дворецкий прячет свои чувства под маской бесстрастия, однако сегодня на его лице явственно читается напряжение. «Леди Ви, дом Фортини горит!» Мы слили, бросаемся к окну. Из окон верхнего этажа соседней виллы вырываются языки пламени. Неожиданно что-то взрывается, будто сдетонировавшая бомба, и часть крыши проваливается вниз, выплескивая вверх огонь. «Там, может быть, моя сестра», — бормочет Уэсли. Он бежит наружу, мы следуем за ним. Уэсли несется вдоль стены ограждения, затем сворачивает к горящему зданию, Лили не отстает от него. Я не поспеваю за ними. Мне мешает шелковое платье, которым я за все цепляюсь. Уэсли пытается проскочить в открытую дверь, затем кирпичом разбивает окно и забирается внутрь. До настоящего момента я считала, что он одержим манией контроля, что он не из тех, кто способен ринуться в огненный ад. Я совсем забыла, что он когда-то служил в армии. Лили уже помогает добровольческой пожарной команде. Те борются с огнем, заливая его из шланга, но пламя набирает силу. Воздух оглушается грохотом падающих бревен. Треск стоит такой, что я глохну. Едкий дым мешает дышать. Во рту появляется кислый привкус, глаза слезятся. Струя воды и шланга целится в языке пламени на крыше, однако они кажутся неугасимы. На мгновение огонь слабеет, а потом вспыхивает с еще большей злостью. В окнах первого этажа появляется силуэт Уэсли. Он перебегает из комнаты в комнату. Заходить внутрь было безумием, но мне остается только наблюдать. Я отхожу на несколько метров, и тут слышу звук скрипучий и неуместный. Кто-то хохочет во весь голос. Рядом появляется Лили. Хохот истеричный, как в детском приступе веселья, которое обычно заканчивается плачем. За плотным дымом трудно что-либо разглядеть. Когда воздух очищается, я вижу человека, сидящего на земле его одежда порвана, лицо в саже, в волосах пепел, однако я сразу узнаю Томми Ротмара. Он сидит по-турецки, скрытый разросшимися пальмами, и не двигается, словно заколдованный пожаром. Его хохот становится более пронзительным, и мы с Лили подходим ближе. Моя крестница присаживается на корточке рядом с ним, Томи же устремляет взгляд на меня». «Осторожнее с огнем!» — кричит он. «А то у вас сгорит вечернее платье!» Лили говорит с ним успокаивающим тоном, однако достучаться до него невозможно. Сквозь рваную рубашку видна обожженная кожа, брови опылены. Он что-то держит на коленях, и на какое-то мгновение создается впечатление, будто он баюкает младенца, бережно обхватывая его руками. Я наклоняюсь к нему, и меня обдает мощным запахом перегара. Томи, пошли с нами!» — говорит Лили. «Нужно обработать ожоги!» «Никто не причиняет больше боли, чем Бог!» Он указывает на пламя, и из его горла вырывается хохот. «Костер тщеславия!» «Прошу тебя, пойдем!» — говорит Лили. «Мы позаботимся о тебе, обещаю!» Томи мотает головой. «Я знаю, где Аманда. Стоит мне закрыть глаза, и я представляю это место!» Я наклоняюсь еще ниже. «В каком смысле, дорогой?» «Вокруг в траве разбросаны канистры из-под бензина и уайт-спирита. Однако сейчас меня не волнует, он ли поджег дом своей бывшей возлюбленной. И я уверена, что Лили чувствует то же самое. Она дружески обнимает Томми за плечи». «Не плачь, Лили», — говорит он, и его взгляд теплеет. «Она ненавидит, когда люди счастливы». «Кто ненавидит Томми?» «Аманда, естественно». Он опять хохочет, словно из-за того, что мы не видим очевидного. Потом вдруг вскакивает. Веселое выражение на его лице сменяется испуганным. «Она здесь! Не трудитесь искать ее в другом месте!» Томми пихает мне что-то в руки, но я не вижу, что именно, поскольку смотрю, как он, спотыкаясь, бредет между деревьями. Лили спешит за ним, однако Томи отмахивается от нее. И вдруг устремляется вперед с такой скоростью, что его уже не догнать. Теперь уже весь дом охвачен пламенем. Полужайки бегают люди, ведрами таская воду из бассейна, как будто эти капли способны укротить огонь. Слава Богу, вилла окружена каменными террасами. Они сдерживают огонь и не пускают его к деревьям, иначе он перекинулся бы на наш дом. С крыши каскадом сыплется черепица. Вокруг уже собрался народ. Одни, чтобы узнать, чем можно помочь другие, чтобы взглянуть, как обрушится дом. Мой молодой садовник стоит в стороне от всех и сосредоточенно наблюдает за пожаром. Я слишком далеко от него, чтобы увидеть выражение на его лице. Лили опять помогает пожарным, а вот у меня нет сил помогать им. Я не могу забыть, с каким жаром Томми утверждал, что Аманда здесь. А вдруг он закопал ее тело в саду или спрятал где-то в доме, прежде чем поджечь виллу? Внимательно оглядываю толпу, но Уэсли не вижу и в панике стискиваю руки, машинально сжимая тот предмет, что сунул мне Томми. Это кусок мертвого коралла, такой же, как тот, что лежал у двери в комнату Лили. Только рисунок на его поверхности другой. Кто-то ножом или скальпелем вырезал две скрещенные стрелы.